Существовал ли филадельфийский эксперимент? Уже несколько десятков лет не дает покоя и другая тайна. События 1943 года, получившие название «Филадельфийский эксперимент». История гласит, что 22-28 октября 1943 года авианосец Элдридж, над которым проводились военные опыты, должен был стать невидимым для вражеских радаров, но вместо этого просто исчез. В 9.00 был отдан приказ запустить центральный генератор нулевого времени и четыре вспомогательных генератора электромагнитных колебаний. Густая пелена зеленоватого цвета окутала Элдридж, и в следующее мгновение он полностью растворился на глазах высокопоставленных чиновников военно-морского ведомства наблюдавших за экспериментом. Он внезапно появился в совершенно другом месте, где его наблюдали изумленные очевидцы, и через 20 минут вернулся в исходную точку при ужасных обстоятельствах. Часть команды пребывала в состоянии безумия, несколько человек пропали без вести, а 20 человек оказались вплавлены в стальные переборки палубы. Перепуганные матросы заикались Истерически хохотали, как пьяные и бесцельно слонялись по палубе. Они рассказывали, что на какое-то мгновение зеленое облако рассеялось, и прямо перед ними открылись судовые верфи Норфолка, запасной стоянки Элдриджа, расположенной в 12 часах хода от Филадельфии. Потом облако снова заволокло корабль, и в следующее мгновение Элдридж уже опять был на месте эксперимента. Далее эксперимент был свернут, засекречен, а тех моряков, которые пытались о нем рассказывать, запугали или отправили в психбольницу. Этим загадочным событием посвящено более десятка бестселлеров, несколько фильмов, множество статей, конференций, семинаров, исследований. Десятки специалистов читают лекции, раздают автографы, собирают материалы, интервьюируют свидетелей находятся чиновники и спецагенты с готовностью выдающие военную тайну. К очевидцам событий возвращалась память, их родственники делились впечатлениями. Постепенно эта история превратилась в гигантскую индустрию, интерес к которой подогревали средства массовой информации. Вышло несколько художественных фильмов об этом событии 1984 1994, -1994 и 2012 -го годов. По законам Голливуда фантастическая основа была сдобрена интимной составляющей. В первой картине один из моряков, попавший из 1943 в 1984 год, влюблялся в современную девушку. Он совершал подвиг, вернувшись на корабль, отключив генератор, а потом снова прилетал в будущее, чтобы жениться на своей возлюбленной. Во втором фильме 1994 года этот же герой, уже без жены, но с маленьким сыном, любовная тема в те годы сменилась детской, попадал в прошлое и сражался с возможными искажениями, будто бы нацисты в 1943 году победили во Второй мировой войне и вновь возвращал человечеству мирное будущее. Третья картина 2012 года Также не обошлась без группы злодеев, но в целом выглядела более современно и правдоподобно, хотя была насыщена превосходно выполненными спецэффектами, главным из которых стало приземление внезапно проявившегося в пространстве Элдриджа на крышу Чикагского небоскреба. Людей во всей этой истории интересовал сам момент так называемой нуль транспортировки эффектом мгновенного перемещения в пространстве без затраты времени. Помимо превосходной перспективы дешевого преодоления пространства, эта тема предоставляла прекрасную возможность играть со временем, как с неким четвертым измерением, ведь время, как феномен, всегда вызывало у людей любопытство. В период расцвета научной фантастики в СССР в 1960-х годах этим тоже интересовались. В Альмонахии «Мир приключений» появлялись повести об испытаниях на человеке некоего цилиндра, в который помещался испытуемый. В этом цилиндре человек мог переместиться на огромные расстояния за одно мгновение. При этом кандидат отбирался с отменным здоровьем, но во время эксперимента он испытывал такие перегрузки, что впоследствии ему приходилось долго восстанавливаться. Далее интерес к этой теме угас вместе с интересом теоретической науки, а к концу 1980-х, началу 1990-х он и вовсе стал достоянием приключенческого кино в США. Спецэффекты и загадочность от выявления превратились в неиссякаемый источник киноиндустрии. Эсминцы исчезнувшие в Бермудском треугольнике бомбардировщики возникали в небе внезапно и устрашающе. Они становились причиной новых катастроф. Благодаря этим сюжетам воспоминания о тайне 1943 года вовсе не исчезли. Торговец автозапчастями Морис Джессоп любил наблюдать за звездами в небольшой домашний телескоп. В 1955 году он опубликовал книгу под названием «Аргумент в пользу НЛО». После этого он отправился в турне по Америке с лекциями, в которых рассказывал о загадочных явлениях – исчезновениях людей, падающих с неба лягушках и рыбах, таинственных снах, светящихся облаках и летучих голландцах. Истории Джессепа сводились к контактам с инопланетной цивилизацией. Как-то он получил подряд три письма от Карла Мередита Аллена, побывавшего на его лекции. По словам Аллена, лекции были познавательны, но в них слишком опрометчиво разглашалась государственная тайна, которая заключалась в способе перемещения инопланетян с помощью антигравитации и электромагнитного поля. Этот способ был давно известен на Земле и осуществлен в 1943 году. Не без участия Альберта Эйнштейна он применялся военно-морским флотом США во время филадельфийского эксперимента. Говорился о том, что у истоков эксперимента стоял знаменитый сербский физик Никола Тесла, автор многих волшебных опытов. Аллен, по его словам, в 1943 году служил матросом на торговом судне Эндрю Фьюресетт, Который стоял рядом с Элдриджем во время второго эксперимента. При этом респондент доктора Джессопа называл себя именем Карлос Мигель Алиенде, объясняя это тем, что ему пришлось уволиться из торгового флота, переехать в Мексику и сменить имя. После этого Морис Джессоп написал вторую книгу, «Расширенный аргумент в пользу НЛО». Несколько позднее в Управлении военно-морских исследований Были присланы книга Джессепа и рукопись на имя его руководителя адмирала Ферта, которого это послание не заинтересовало. Он посчитал это чьим-то розыгрышем. Впоследствии сотрудники Ферта ознакомились с рукописью и послали за Джессепом. Их привлекли рассуждения об антигравитации. Джессоп прибыл в управление и сразу узнал почеркально. Именно тогда, в разговоре с сотрудниками, Джессоп, по его словам, добился признания, что эксперимент действительно проводился. Далее Джессоп начал помогать сотруднику управления, доктору Валентайну, которому сказал следующее. «Этот эксперимент чрезвычайно интересен, однако ужасно опасен. Особенно для людей, принявших в нем участие. Использование магнитного резонанса приводит к временному выпадению из нашего измерения, Однако этот процесс не поддается контролю. По сути, речь идет о переводе материи на другой уровень или измерение, поэтому, если удастся добиться контроля над резонансом, мы совершим настоящий прорыв в науке. Вскоре, 20 апреля 1959 года, Джесса понашли мертвым в его машине. Он направлялся к Валентайну. Считалось, что он покончил с собой. Но смерть в результате отравления углекислым газом, сопровождаемой огромной дозой алкоголя и антидепрессантов, казалась подозрительной, ведь он должен был при этом въехать на территорию парка Дейт каунти надеть шланг на выхлопную трубу, вывести другой его конец в салон, проложить мокрыми тряпками зазор над стеклом и завести мотор. Едва ли у смертельно пьяного человека хватило бы на это сил и соображения. Это убийство, считали обличители филадельфийского эксперимента. Но после смерти Джессепа Валентайн не остановился. Он продолжил исследование. Журналист Альфред Билек вместе с Брэдом Штайгером написал бестселлер под названием «Филадельфийский эксперимент и другие заговоры НЛО». Именно в этой книге упоминался Никола Тесла как руководитель эксперимента. По словам Биллика, ученый, узнав о предстоящих опытах на людях, сразу вышел из проекта. Через 10 месяцев, 7 января 1943 года, Тесла был найден мертвым в своем гостиничном номере в Нью-Йорке. Не так уж все и просто в этой истории. Кстати, подобные вещи с изучением проницаемости пространства происходили в СССР. В 1946 году в кабинет Лаврентия Берии был привезен прямо из лагеря астрофизик Николай Козырев. Его уже ожидала группа из девяти ведущих физиков страны. Ученый за 10 минут начертил разработанный им в заключении прибор, помогающий перемещаться в пространстве и получивший впоследствии название «зеркало Козырева». Астрофизик был освобожден условно-досрочно и переведен в Крымскую обсерваторию для продолжения работы. Зеркала Козырева представляли собой алюминиевые спиралевидные плоскости, способные отражать физическое время и, подобно линзам, фокусировать разные виды излучений, в том числе и исходящие от человека. Но продолжение этой истории не получила, так как позднее его исследования оказались никому не нужны. Считается, что слухи о филадельфийском эксперименте Объясняются тем, что в 1943 году ученые воюющих стран проводили опыты по размагничиванию или дегаусизации корабля с целью сделать его невидимым для магнитных взрывателей мин и торпед. Основной способ размагничивания – воздействие на магнитные материалы переменным магнитным полем с уменьшающейся амплитудой. В качестве источника переменного магнитного поля использовалась катушка электромагнита с уменьшением амплитуды проходящего через нее тока. Во время размагничивания выходили из строя механические часы и магнитные компасы. В свою очередь, сотрудники 4-го военно-морского управления считают, что тема филадельфийского эксперимента вызвана рядовыми исследованиями, которые проводились в годы войны на территории филадельфийских доков но на рубеже XXI века стали появляться новые свидетели – моряки Селдриджа, побывавшие в конце XXI века и даже в VII веке нового тысячелетия. Одним из таких путешественников во времени был Джон Тайтер, известный по форумам 2001 -го годов. Он якобы являлся солдатом спецподразделения, посланным для транспортировки компьютера IBM 5100, созданного в 1970-х годах по старой модификации. Этот компьютер еще до распространения языков Apple и Basic обладал скрытой функцией делать отладку программного кода старых систем на базе Unix. По утверждению программиста, он побывал в 2036 году и мог рассказать обо всем, что произойдет в будущем. Будущее начиналось в 2004 году, причем Тайтеру удалось предсказать войну в Ираке. Так у него появились сторонники. США, по его словам, распадутся на пять регионов. Мир ожидает атомные катастрофы с огромными разрушениями. Несколько мировых держав исчезнет. В 2003 году книга Тайтера была опубликована, а сам он стал участником радиошоу. Вторым участником филадельфийского эксперимента был уже упоминавшийся Альфред Билек. 13 августа 1943 года он был на борту морского эсминца Д-173. После катастрофы он потерял сознание и очнулся на больничной койке в далеком будущем, 200 лет спустя. Ему довелось побывать в 2137 и 2749 годах. В госпитале он провел более месяца, восстанавливаясь от радиационного поражения. При этом врачи использовали вибрационное и световое оборудование, неизвестное современному человеку. В палате был телевизор, по которому шли новости и учебные передачи, из которых он узнал о состоянии мира. Будущее, по словам Биллика, параллельно настоящему и происходит с ним в одно время, но в другом измерении. Это будущее И результат сверхсекретных научных разработок второй половины XX века. С 1954 по 2000 год американское правительство работало с оказавшимися в его распоряжении инопланетными технологиями, найденными в Розуэле. Эти технологии снижали уровень радиации и обезвреживали ядерные отходы. После Третьей мировой войны они оказались востребованы. Кроме того, Биллик упоминал проект «Монток» серию секретных экспериментов американского правительства, проводившихся на базе Кэмп-Хэро, недалеко от Монтока. Это была работа с психологическим оружием и свойствами сверхсильных электромагнитных полей. Речь вновь шла о возможностях телепортации, но этим разработкам помешала война 2003-2005 годов между двумя коалициями – Россия-Китай и США-Европа. В результате войны в будущем климат Земли изменится примерно к 2025 году. США и Европа будут существовать в других границах. Уровень моря поднимется, Флорида исчезнет под водой, Миссисипи станет подводной рекой, а Атланта – портом на побережье океана. Великие озера сольются в одно, магнитные полюса Земли начнут смещаться, и тогда ученые создадут искусственный полюс, препятствующий смещению магнитных полюсов. Американская и канадская нации исчезнут, а инфраструктура США будет полностью разрушена. Население Земли сократится до 300 миллионов, а население США составит около 50 миллионов. В 2137 году повсюду будет военное положение. В 2749 году человечество и вовсе будет существовать на грунтовых опорах и перемещаться на плавающих городах. Вместо правительства в мире действовала некая компьютерная система с искусственным интеллектом, а вместо главы государства была гигантская кристаллическая плавающая структура, обладающая телепатическими способностями. И, наконец, совсем недавно, в 2003, а потом в 2006 годах, Появились сообщения о новом путешественнике, правда, не связанном с филадельфийским экспериментом. Сообщалось, что в Нью-Йорке агентами ФБР был арестован некий Эндрю Карлсин, мужчина 44 лет. Он обвинялся в мошенничестве на бирже, при котором пользовался инсайдеровской информацией. Вступая в сговор с менеджерами компаний, торгующих акциями, получал от них коммерческие сведения, благодаря которым выиграл 350 миллионов за две недели, имея первоначально лишь 800 долларов. Карлсин осуществил 126 сделок, причем столько событий предсказать просто невозможно. Он отверг обвинение в преступном сговоре и поведал, что работал один, а информацию получал из 2256 года, поскольку прибыл на машине времени. Ваша эра отличалась крайней нестабильностью фондового рынка, назидательно вещал Карлсин. У нас всем об этом известно, доступны и архивные данные, владея которыми легко сколотить состояние. Очень трудно было сопротивляться такому искушению. Карлсин клялся, что собирался манипулировать осторожно, периодически проигрывая, чтобы его инвестиции не выглядели подозрительно, но азарт оказался сильнее. Заключенный даже предложил полиции сделку. В обмен на свободу он сообщит где Бен Ладен и расскажет формулу лекарства от СПИДа. Полицейские возмутились и оставили его в тюрьме, заявив, что он лгун и мошенник, и пока не расскажет правду, будет сидеть.